Глава первая. «Мы можем направить часть агентов сюда, проверить их подготовку в более-менее простом деле». Стоя перед столом шефа, Макс взмахом рук увеличил на нем часть электронной карты. «Мои ребята будут их подстраховывать, если вдруг что-то пойдет не так. Я не уверен, что они готовы». Виктор покачал головой, и Макс раздраженно сжал пальцами переносицу. Он уже несколько раз поднимал этот вопрос, и каждый раз шеф отвечал ему именно это. В итоге на действующих агентов вложилось гораздо больше дел, чем предписывали правила, вынуждая их работать на пределе. «Мы не можем быть уверены в них, пока не дадим им реальное задание». Мы готовим их уже три года. Пора выпускать. Ты готов рисковать?» Виктор уселся в свое кресло и, отключив сенсорный дисплей, сложил на потухшем столе руки замком. Да, он прекрасно понимал, что Макс прав, что все тестирования пройдены с более чем положительными результатами. Но полученная недавняя информация и разведданные не позволяли ему выпустить новичков в поле. «Нет, я не собираюсь подвергать их неоправданному риску. Это элементарное задание. И все просчитано, да...» Дверь кабинета с грохотом открылась, прерывая Макса на полуслове, И оба мужчины обернулись. «Спешу сообщить тебе, что этот ублюдок наконец-то сдох», — тихо произнесла Кай, приподнимая окровавленную руку, в которой за кудрявые волосы, Держала отрубленную голову Итана Крейга. Макс несколько раз моргнул. Неужели он настолько переработал, что у него начались галлюцинации? Но нет. Она была настоящая и никуда не исчезла. Дыхание перехватило, а внутри все словно разорвалось в клочья. Он смотрел на нее и не мог поверить своим глазам. Как же долго он ее не видел. Сколько уже прошло? Два года. А боль от ее исчезновения была все такой же невыносимо острой и удушающей. Кай, пошатываясь, прошла мимо, даже не взглянув в его сторону, и остановилась перед столом шефа. Ее когда-то длинные... Теперь уже остриженные под корой черные волосы, бледное лицо, руки, вечернее платье. Все было забрызгано поблескивающей кровью. Подол длинной юбки разорван по бокам до самой талии. обасые ноги оставляли кровавые отпечатки на светлом пушистом ковре. Она медленно опустила голову Итона, с которой все еще капала кровь на стол шефа и снова заговорила. Отстраненно и безжизненно. Как выяснилось, миллион лет назад я подарила ему отличную катану, которую он до сих пор хранил в своей спальне. А я неплохо владею холодным оружием. «Милая ты...» — Виктор с болью всматривался в ее пустые глаза, до последнего надеясь увидеть в них, что ошибся, что она не сделала то, что собиралась. Сегодня ночью в их штаб-квартире проходило собрание высших чинов. Теперь все здание в руинах. Уходя, я устранила всех, кого встретила на пути. Возможно, что кто-то выжил, минимально. Но, думаю, стоит послать кого-то проверить. Координаты и вся информация, что мне удалось собрать за два года, здесь. Казняла сняла с руки свой кожаный браслет и бросила его на стол рядом с головой. Потом вернешь. Ее слегка повело в сторону, и она схватилась рукой за спинку стула. Следом за браслетом на стол был аккуратно выложен крошечный культ управления, который она все это время держала в другой руке. «Он обезврежен. Но пусть техники проверят его на наличие резервных вариантов». «Кай», — голос Виктора был вкрачив и поотечески нежен. Он только отдаленно мог представить, через что ей пришлось пройти — но и этого хватило с головой, чтобы сойти с ума от беспокойства. Да и ее состояние явно оставляло желать лучшего. — Я в порядке. Тебе нужно в больничное крыло. — Домой. Мне нужно вернуться домой. — Ты же позволишь? — спросила Кай еще тише, как будто каждое слово давалось с большим трудом. а ее пальцы сильнее вонзились в кожаную обивку. «Конечно, ты можешь вернуться, и всегда могла». Макс ошеломленно переводил взгляд Скай на шефа и обратно, совершенно не понимая, о чем те говорят, а они как будто и вовсе не замечали его присутствия. «Спасибо. И ты не мог бы...» попросить маму приехать, если она захочет. — Конечно, она приедет. Она так скучала по тебе. — Хорошо. Кай прикрыла глаза, опуская голову. — А теперь, пожалуй, мне и правда нужен Ричард. Она развернулась обратно к двери, но перед глазами все поплыло. И Кая начала оседать, не в силах устоять на подкашивающихся ногах. Макс едва успел подхватить ее. Она вся ледяная, что происходит. Несносная девчонка. Виктор вскочил из-за стола, схватив лежащий на нем браслет, и быстро нажал в нескольких местах на засветившемся электронном табло. Неси ее в больничное крыло и скажи Ричарду, что она приняла элементы. Он поймет. Я буду через десять минут».